Глава 37. Лара. Они отправились прямиком в Перенат, в столицу Валькоты, и большую часть пути преодолели на речном судне после того, как Арен продемонстрировал свой тиканский навык торговаться и продал верблюдов вдвое дороже их настоящей цены. Они притворялись арендельцами. Лара носила эрендельские платья с высоким воротником, Хотя местные и всё равно поглядывали на неё недоверчиво, по цвету её глаз, волос и кожи предполагая в ней маредринку. От запланированного времени они отстали почти на месяц. Недели, которыми располагал Арен, чтобы убедить императрицу Валькот в необходимости союза, сократились до нескольких дней. И это, если получится её убедить. Но как бы ни давило на них промедление, Лара была уверена, что не отказалась бы ни от одной минуты, проведенной вместе с Араном. Особенно теперь, когда в отдельные моменты она могла закрыть глаза и поверить, что они снова в Аранале, играют в игры, пьют вино и подшучивают друг на другом, всегда в шаге от того, чтобы упасть в постели заняться любовью. Но в отличие от их жизни в Аранале, последнего больше не случалось. Несмотря на неприкрытую похоть в его глазах, в минуты слабости Лара даже умышленно его провоцировала. Арен принял ее слова близко к сердцу и никогда больше не стремился уступить их тяги друг к другу. А притяжение, невзирая на то, что сказала ему Лара, похоже, усиливалось с каждым днём. Всё кончено, говорила она себе снова и снова. Он король и тканы. Он должен прежде всего думать о своем народе. Но в самые темные ночные часы, когда Лара лежала, свернувшись калачиком на кровати, ее тело изнемогало от желания и одиночества, тогда логика теряла смысл, а надежда крепла. Лишь когда их судно пришвартовалось в Перенате, Лара наконец оставила эти надежды, полностью посвятив себя выполнению поставленной задачи. Опираясь на руку Арона, Лара спустилась на причал и остановилась полюбоваться грандиозным городом вокруг. Река Пир в некоторых местах не меньше мили шириной протекала через центр Перината, разветвляясь на множество каналов, вьющихся по городу, как водные улицы. В зданиях, примыкавших к ним, имелись двери с выходом на небольшие причалы. Повсюду виднелись десятки изогнутых мостов с узкими лестницами, ведущими к воде. Сами дома с огромными окнами из прозрачнейшего в мире стекла были построены из глыб песчаника. С балконов на улицы свишивались разноцветные полотнища ткани. Запах моря чувствовался и в глубине материка, смешиваясь с ароматом готовящейся пищи и специй. На чистейших городских улицах вовсе не было грязи. По улицам ходили валькотцы в свободных ярких одеждах. В воздухе звенели их голоса, когда они торговались с продавцами на оживлённых рынках. Музыканты, казалось, играли на каждом углу, и в отличие от своих собратьев по ремеслу в Венцее, они были хорошо одеты и очевидно больше стремились развлечь собравшихся слушателей, чем заработать хотя бы грош. Их часто сопровождали певцы, юноши и девушки. Лара никогда не слышала таких песен и не видела таких музыкальных инструментов. Арн, знакомый с городом по предыдущим визитам, провел ее по легендарным рынкам стекла, где продавцы выставляли на показ свои товары от вас и стаканов до скульптур, вздымающихся в небо. Солнечный свет, преломляясь сквозь них, брызгал радугами на мостовую из песчаника. Лара не раз замирала в изумлении, наблюдая, как мужчины и женщины выдувают из длинных нитей стекла причудливые формы часто украшая их тонкой проволокой из серебра или золота. И тогда такое произведение искусства казалось достойным самой императрицы. Сюда Арен потянул ее за руку. Как, говоришь, называется это место? Гостиница Настрян. Ее владелец, по-видимому, один из ваших шпионов. От этого напоминания благоговейный трепет Лары перед искусством стеклодувов сменился тревогой. Здесь их должен был встретить кто-то, кто расскажет, что сейчас с Этиканой. Но с такой задержкой каковы были шансы, что этот человек их дождется? Да, они с сарано могли бы справиться сами, но Лара надеялась узнать что-то новое об Эронале, о своих сестрах. Она старалась не признаваться даже себе, Как тяжело было не знать, сумели ли они благополучно выбраться. Здесь Аран остановился перед трехэтажным зданием. Первый этаж выходил на улицу, и в нем была большая кофейня. Не менее десятка посетителей сидели на разноцветных подушках вокруг низких столиков, потягивая дымящийся коричневый напиток из стеклянных чашек. Выложенный плиткой коридор привел их к массивному деревянному столу. За ним сидел Валькотец. Его темная кожа блестела в свете ламп по обе стороны от него. Приблизившись к нему, Лара приветливо заулыбалась. Доброе утро. Мы заказывали комнату. Глаза Валькотца слегка расширились. Его взгляд метнулся к Арину, затем снова вернулся к ней. Наконец он кивнул. Вы несколько запоздали. Нас задержали непредвиденные обстоятельства, она запнулась, боясь спросить. Для нас есть какие-то сообщения? Мужчина слегка покачал головой, и у лары в животе что-то оборвалось. Что-то случилось? Неужели Анне не удалось заручиться поддержкой Ренделла? Неужели Эронал пал? Никаких сообщений не было, повторил мужчина. Но возможно, другой член вашей группы сможет дать вам информацию, которую вы ищете. И он махнул рукой в зал кофейни, указывая на одинокого человека, сидящего за столиком в углу. Лара улыбнулась.